не могу обойти молчанием еще одну тогдашнюю выдумку, на первый взгляд достаточно глубокомысленную, но, по сути, смехотворную. Немцы понабрались богатейших исторических сведений обо всех родах поэзии, в которых преуспели разные нации. Готшаду удалось схватить в своей критической поэтике целую систему полок и полочек, по существу уничтожившую... Самое понятие поэзии. И заодно доказать, что и немцы уже успели заполнить эти полки образцовыми произведениями. Так оно продолжалось и впредь. Всякий год сия коллекция пополнялась, но всякий же год одна работа вытесняла другую из сферы, в которой та еще так недавно блистала. Теперь у нас уже имелись, если не свои Гомеры, то Вергилии и Мильтоны, если не пиндар, то Гораций. Не замечалась недостатка и феокритов Феокритах. Немецким Вергилием и Мильтоном называли Клопштока, а также Бадмера. Немецким горацием Рамлера, Феокритом Геснера и так далее. Против такого рода рискованных сравнений возражал Гердер во втором выпуске своих фрагментов о новой немецкой литературе, 1767 год, настаивая на неповторимости поэтических индивидуальностей и самобытности национальных культур. Таким вот образом мы тешили себя сравнениями с великими чужеземцами, в то время как число поэтических творений все возрастало, и наконец-то появилась возможность Сравнивать достоинства наших собственных поэтов. Пусть в вопросах вкуса мы еще хромали на обе ноги, но нельзя не признать, что в ту самую пору в протестантской части Германии и в Швейцарии уже пробивалось к свету то, что мы обычно называем человеческим разумом. Школьная философия, заслуга которой в том всегда и состояла, что она на любой вопрос тотчас же давала ответ, — согласно принятым ею исходным положениям, однажды установленному порядку и определенным рубрикам, вдруг из-за нередко темного и очевидно бесполезного своего содержания, из-за некстати применяемого ею вполне, впрочем, почтенного метода, и, наконец, из-за чрезмерного количества предметов, ею затрагиваемых, сделалось в глазах профанов чем-то чуждым, неудобоваримым и, под конец, и вовсе ненадобным. Школьная философия. Под школьной философией Гёте понимал прежде всего широко распространенное философское учение рационалиста Вольфа, но также и всякую философию, оторванную от жизни. Кое-кто уже пришел к убеждению – что природа дала ему довольно светлого и здравого смысла, чтобы составить себе ясное представление о предметах и, руководствуясь таковым, добиться результатов себе и другим на благо, не хлопача, а необъятно всеобщим и не спрашивая себя, существует ли метафизическая связь между отвлеченнейшими вещами, не слишком-то нас касающимися. Попытка не пытка. Люди открыли глаза, стали смотреть прямо перед собой, удвоили свое внимание, усердие, расторопность и порешили, что тот, кто может правильно судить и действовать в своем более узком круге, не оплошает, взявшись рассуждать и о том, что лежит далеко за его пределами. В согласии с таким убеждением, Каждый был вправе не только философствовать, но и мнить себя философом. Философия отныне была ничем иным, как более или менее здравым и понатаревшим в умствовании человеческим разумом, дерзнувшим подняться в сферу всеобщего и толковать о внешнем и внутреннем опыте. Отчетливая ясность мысли и особого рода умеренность, А под таковой понимались способность держаться золотой середины и признавать относительную правоту любого мнения, снискали доверие и уважение к подобным писаниям и устным высказываниям. Так что, в конце концов, нашлись свои философы на всех факультетах и во всех сословиях, не исключая простых ремесленников. Вступив на тот же путь богословы, неизбежно должны были прийти к идее так называемой «естественной религии». И на вопрос, способен ли свет природы приблизить нас к познанию Бога и к установлению лучшего нравственного миропорядка, возымели отвагу, не вдаваясь в излишние глубокомыслие, отвечать положительно. Естественная религия, по убеждению многих философов XVIII века, Все исторически сложившиеся религии, позитивные религии, как выражается Гёте, восходят в конечном счете к некой всеобщей естественной религии, то есть к постигнутому человеческим разумом представлению о Боге как о безусловно необходимом существе, сотворившем мир и заложившем в человека влечение к добру. Это влечение к добру будто бы и составляет разумное зерно всякого религиозного мышления. Противники идеи естественной религии разума не без основания обвиняли ее сторонников в подмене понятия «бог» понятием морали. Попытки либеральных богословов и философских единомышленников доказать единосущность естественной религии и религии, явленной через откровения – не были убедительны ни в глазах правоверных церковников, ни в глазах философских диистов. Возникновение понятия «естественной религии», якобы являющейся разумным зерном всех исторически сложившихся религий, по сути привело к отрицанию истинности любого из существующих или некогда существовавших догматических вероучений. Именно это отрицание, а не только призыв к веротерпимости, положено Лессингом в основу его философской драмы «Натан Мудрый», 1779 год. Под углом все того же принципа умеренности были признаны одинаковые права за всеми позитивными религиями, отчего каждая из них казалась одинаково безразличной и ненадежной. Впрочем, ни одна из них по существу не отрицалась, а так как Библия, превышавшая богатством содержания любую другую книгу, давала обильнейший материал для раздумий и множество поводов для суждений о делах человеческих, то она и теперь могла по-прежнему служить основой церковных проповедей и прочих религиозных наставлений. Но и этой книге, подобно всем мирским писаниям, была предначертана своя судьба в ходе времен, ставшая неотвратимой. До сих пор всеми принималось на веру, что книга книг проникнута единым духом, более того, сотворена духом Господним, как бы написано со слов вездесущего Бога. Но уже давно и верующие, и неверующие отмечали разноречие, встречающиеся в различных частях Святого Писания, кто глумясь над таковыми, кто, напротив, стараясь их оправдать. Англичане, французы, немцы с большей или меньшей яростью, с остроумием, дерзостью, веселым задором нападали на Библию и точно так же за нее вновь и вновь вступались серьезные и благомыслящие представители всех наций. Что касается меня лично, то я любил и ценил эту книгу, ибо едва ли не ей одной был обязан своим нравственным формированием. У меня глубоко запали отображенные в ней события, ее наставления, символы, притчи, и все это так или иначе продолжало на меня воздействовать. Поэтому мне были не по душе несправедливые и насмешливые нападки и кривотолки. Но дело дошло уже до того, что и поборники Библии охотно приняли с целью защитить несообразности отдельных мест Святого Писания ходовой довод, согласно коему утверждалось, что и Господь Бог должен был сообразоваться с кругом представлений и с умственным уровнем человека, и что даже боговдохновенные мужи не в силах начисто отрешиться от своего нрава и ограниченных представлений. А посему простой пастух Амос никак не мог говорить языком Исаии, который по преданию был княжеским сыном. Из таких убеждений и умонастроений неизбежно должен был развиться, тем более при возраставшем знании языков, некий более основательный способ изучения священных текстов, учитывающий их связь с Древним Востоком. Локальное и национальное своеобразие тех стран, климат и плодородие, благодаря чему складывалось более наглядное представление о былых временах. Михаэлис посвятил этому всю силу своего таланта и свои обширные знания. Описания путешествий сделались действенным, вспомогательным средством для уяснения священного писания. Новейшие путешественники, обремененные пространным списком вопросов, должны были, ответствуя на них, как бы свидетельствовать в пользу пророков и апостолов. Но в то время, как большинство стремилось прийти к простому и естественному восприятию Священного Писания и сделать более доступным строй его мыслей и представлений, тем, чтобы с помощью историко-критической точки зрения устранить иные нападки, убрать опасные камни преткновения и пресечь пустое насмешничество. Другие ученые, напротив, ударились в обратную крайность, избрав предметом своих толкований наиболее темные и загадочные места в Библии. Каковы они хоть и не проясняли, но всемерно подкрепляли своими догадками, исчислениями и прочими остроумными, подчас ошеломляющими заключениями, ссылаясь на якобы уже сбывшиеся библейские пророчества и тем самым внушая веру в то, что сбудутся и доселе еще не оправдавшиеся. Достопочтенный Бенгель многих покорил и захватил своими учеными толкованиями Откровений апостола Иоанна, чему в значительной мере помогла его добрая слава. Он был широко известен как человек высокомудрый, праведный и богобоязненный. Бенгель Иоганн Альбрехт, 1687-1752 года жизни, так называемый «отец швабского пиетизма». В качестве толкователя Нового Завета особое внимание уделял апокалипсису и асхатологии, предсказанию близкого света представления. Мистики предпочитают жить прошлым и грядущим. Мирская суета мало что значит для них, коль скоро она не дает им погружаться в благоговейное созерцание уже оправдавшихся в ходе времен пророчеств и пребывать в постоянном чаянии того, что в ближайшие или отдаленнейшие сроки сбудутся, покуда еще сокрытые от нас предсказания. Ведь в силу этого возникает связь всемирных свершений, которую мы тщетно ищем в исторических хрониках, ибо история знакомит нас лишь со случайным шараханием то в одну, то в другую сторону внутри замкнутого круга. Доктор Крузиус принадлежал к тем, кого в Священном Писании больше всего прельщает пророчество и прорицание, так как только они приводят в совместное действие две противоположные силы, присущие человеку – душевную и умственную. Крузиус, христиан, август, 1712-1775 годы жизни. Профессор богословия Лейцепского университета. Последователь Бенгеля. Смыслом его учения проникались многие юноши, объединившись в довольно многочисленное содружество, которое тем более бросалось в глаза, что Эрнести и его последователи грозили не только пронзить светом знания тот мрак, который им так полюбился, но и вовсе его рассеять. Отсюда пошли разные дрязги, взаимная ненависть, преследование друг друга и много прочих неприглядных поступков. Я держал сторону поборников света и старался усвоить плодотворные принципы и положительные результаты их методы, хотя иной раз, набравшись смелости, и спрашивал себя, не приведут ли их достохвальные и глубокомысленные толкования Библии к исчезновению вместе с темными пророчествами и поэтического ее содержания. Но для тех, кто занимался немецкой литературой, а также изящными искусствами, были всего ближе такие писатели, как Иерузалем, Цалекофер и Спальдинг, старавшиеся хорошим чистым слогом своих проповедей и ученых трактатов пробудить интерес к религии и родственной ей этике у людей, наделенных незаурядным умом и вкусом. Иерусалим, 1709-1789 годы жизни, известный богослов и проповедник. Целикофир, 1730-1788 годы жизни, настоятель реформатской церкви в Лейпциге. Спальдинг 1717-1804 годы жизни, богослов и философ, сочетавший догматическое лютеранство с идеей естественной религии. Изящный способ изложения был признан для всех обязательным, а так как изящество стиля к тому же должно было сочетаться и с понятностью, то со всех сторон стали объявляться литераторы, задавшиеся целью говорить о своей науке и своих изысканиях ясно, непринужденно и вразумительно, в форме доступной не только для знатоков, но и для толпы. По примеру, иноземцы Тиссо, и наши врачи стали усиленно содействовать общему образованию. Тиссо, швейцарский врач, писавший по-французски популярные медицинские книги. Наибольшего влияния на этом поприще достигли Галлер, Унцер и Цимерман. И чтобы там не ставилось им в укор, в особенности Цимерману, Все они в свое время сделали важное дело. Об этом следовало бы кое-что сказать в истории медицины и тем паче в их биографиях, ибо значение человека не сводится к тому, что он после себя оставил, а заключается главным образом в том, как он действовал прижизненно и на что откликался, а также в том, пробудил ли он в своих современниках потребность действовать и отдаваться новым веяниям. Ученым-правоведом, привыкшим с юных лет к напыщенному стилю, нелепейшим образом сохранившемуся во всех учреждениях, начиная с канцелярии владетельного имперского рыцаря и до Рейхстага в Регенсбурге, было нелегко привыкнуть к более свободному слогу. Тем более, что вопросы, подлежавшие их компетенции, были теснейшим образом связаны с давно сложившейся формой, а следовательно и со стилем и все-таки фон Мозер-младший зарекомендовал себя как свободный и своеобразный писатель, а пьютер ясностью изложения внес ясность как в самый предмет, так и в стиль своих сочинений. Этой особенностью отличалось все, что было создано его школой. Теперь даже философы оказались вынужденными писать просто и удобно понятно Мендельсон и Гарве, выступив в печати, сразу же вызвали всеобщее сочувствие и восхищение. Пютер, 1725-1817 годы жизни, известный профессор права в Геттенгене. Мендельсон, Моисей, 1729-1786 годы жизни, друг Лессинга, философ-просветитель. Гарва Христиан, 1742 1798 годы жизни, философ-просветитель, автор первой рецензии на критику чистого разума Канте, 1782 год, в которой он обнаружил отсталость и несостоятельность собственного философского мышления. Заодно с развитием немецкого языка и стиля во всех областях знания росла и способность суждения. Нам остается только удивляться тогдашним рецензиям на религиозные, нравственные, а также медицинские сочинения, хотя отзывы о стихах и прочих видах изящной словесности были по-прежнему слабы, почти даже жалки. Это относится и к литературным письмам, и к всеобщей немецкой библиотеке, и к библиотеке изящных наук, что нетрудно подтвердить множеством примеров. Литературные письма, письма о новой литературе 1759-1765 годы издавались Лессингом, Мендельсоном и Николаем. Библиотека изящных наук была основана Николаем в 1757 году. С 1765 года по 1806 год издавалась вейсе Среди такой мешанины каждому, кто хотел творить самостоятельно, а не выхватывать слова и фразы изо рта своих предшественников, приходилось рано или поздно браться за поиски пригодного материала. Ну и здесь мы немало плутали по милости радных советчиков. В то время из уст в уста передавали слова Клейста, часто слышанные и нами. Клейст. Эвальд Христиан, 1715-1759 годы жизни, поэт-сентименталист, друг Глейму. Он искренне, шутливо и остроумно ответил тем, кто его поддразнивал частыми прогулками в полном одиночестве. Это идея не праздно шатания, а охота за образами. Дворянину и солдату вполне подобало такое сравнение, оно противопоставляло его людям того же сословия, которые не упускали случая с ружьем за плечами отправиться на охоту за куропатками или зайцами. В стихах Клейста мы действительно частенько находим удачно схваченные, хотя и не всегда удачно переданные образы, примило воскрешающие природу в нашем воображении. Наши наставники вполне серьезно напоминали, что и нам где пора уже отправляться на охоту за образами, с которой мы, кстати сказать, вернулись не с пустыми руками. Хотя Апельсгартен, а также Кухенгартен, Розенталь, Голес, Рашвиц и Коневиц представляли собой довольно неподходящие угодья для погони за поэтической дичью. И все же... Именно с этой целью меня нередко тянуло к одиноким прогулкам. А так как мой взор здесь не тешили прекрасные или возвышающие душу виды, а в действительно великолепном розентале летом комары не позволяли зародиться ни единой изящной мысли, то я упорно и неустанно наблюдал за живой природой. Я употребляю это слово по аналогии с мертвой природой, на натюрморт. А поскольку все, что происходило в этом замкнутом кругу, само по себе мало что значило, то я приучил себя во всем улавливать смысл, склонявшийся то к символике, то к аллегории, смотря по тому, что в данную минуту брало вверх созерцание, чувство или рефлексия. Об одном из множества сходных событий я сейчас расскажу. По человеческой слабости я был влюблен в свое имя и, подобно многим молодым и невежественным людям, воспроизводил его где ни попадя. Однажды я красиво и четко вырезал его на гладкой коре еще не старой липы. На следующую осень, когда моя любовь к Анетти была в самом разгаре, Я старательно выцарапал над своим также и ее имя. Но уже к концу зимы я в своей взбалмошной влюбленности мучил и изводил ее по любому поводу. И вот весною случайно оказался возле той же самой липы. Сок, которым мощно налилось дерево, проступил через еще не зарубцевавшиеся надрезы, образующие ее имя, и омочил невинными древесными слезами уже затвердевшее начертание моего. Видя, что она плачет надо мною, столько раз уже вызывавшим ее слезы своими выходками, я был потрясен. При мысли о моей вине и ее любви на мои глаза тоже набежали слезы. Я поспешил вдвойне, тройне, и спросить у нее прощения и воплотил это событие в идиллию, которую сам никогда не мог перечитывать, иначе как с любовью, или читать другим, без глубокой растроганности. Анетта Анхен, Анна Катерина Шонкопф, в которую влюбился Гёте, будучи лейпцигским студентом. Ей посвящен рукописный сборник его стихов «Анетта».